Они остались для него такой же тайной, как и слова, произнесенные накануне той, на ком был этот костюм. Он задумался, а женится ли он сам когда-нибудь? В прошлом, когда он от нечего делать воображал такую возможность, местом действия всегда была церковь святого Марка. Его отец совершает обряд, его мать с гордостью смотрит на него, Ему никогда не удавалось вообразить лицо своей невесты, но это его не тревожило. Однако после всего им перенесенного место уже не казалось ему вероятным, а это словно бы подрывало возможность самого события. Он подумал, а вступит ли мод в брак когда-нибудь? А Орос он почти ничего не знал о нынешней жизни своего брата. Орас отказался присутствовать на процессе и ни разу не навестил его в тюрьме. Иногда он посылал неуместные открытки. Орос за несколько лет ни разу не посетил родной дом. Возможно, он уже был женат. Джордж прикинул, увидит ли он еще когда-нибудь сэра Артура и новую леди Конан Дойль. Ближайшие месяцы и годы он проведет в Лондоне пытаясь наладить жизнь, которую раньше начал было в Бирмингеме, а они предадутся тому существованию, которое предназначено всемирно знаменитым автором и их молодым женам. Он не представлял, что может быть между ними при отсутствии общего дела. Возможно, с его стороны это излишняя чуткость, или робость, но он попытался вообразить свой визит к ним в Сассекс, или обед с сэром Артуром в его лондонском клубе, или приглашение их в свое скромное жилище, каким он сможет обзавестись. Нет, это была еще одна неправдоподобная сцена из жизни, которую он не будет вести. По всей вероятности, они никогда больше не встретятся. Тем не менее, На три четверти года их пути скрестились. А если вчерашний вечер знаменовал конец этого скрещения, то, возможно, Джордж ничего особенного против не имел. Собственно говоря, какая-то его часть и значительная предпочитала такой вариант. Часть четвертая. Концы. Джордж. Во вторник Мот молча протянула через стол завтраком свой экземпляр «Дейли Геральд. Сэр Артур скончался в 9.15, накануне утром в Уиндлсхеме, в своем доме в Сассексе. «Умирает, восхваляя свою жену», — возвестил заголовок. «А затем, ты удивительно, — говорит творец Шерлока Холмса, — а затем, — никакого траура». Джордж читает, что в доме в Кробора не было намека на мрачность, занавески заботливо не были задернуты, и только Мэри, дочь сэра Артура от первого брака, проявляла признаки горя. Мистер Деннис Конан Дойл откровенно беседовал со специальным корреспондентом Геральт и не приглушенным голосом, а нормальным с радостью и гордостью. Он был самым чудесным мужем и отцом когда-либо жившим на свете, сказал он, и одним из величайших людей, более великим, чем известно большинству людей, так как был на редкость скромен. Затем следовали два абзаца надлежащей сыновней хвалы, но следующий абзац смутил Джорджа, ему даже захотелось спрятать газету от мод. «Прилично ли сыну так говорить о своих родителях, и тем более для газеты? Он и моя мать оставались влюбленными до самого конца». Когда она слышала его шаги в прихожей, она подпрыгивала, как девочка, приглаживала волосы и бежала встретить его. Не было более великих любовников, чем эти двое. Не говоря уж о неприличности. Джордж не одобрил бахвальства, тем более потому, что оно последовало почти сразу же за упоминанием скромности самого сэра Артура. Уж, конечно, он никогда бы не заявил ничего подобного, а сын продолжал если бы не наша абсолютная уверенность, что мы его не лишились. Я уверен, моя мать скончалась бы еще до истечения часа. Младший брат Дениса Адриан, подтвердил продолжающееся присутствие его отца в их доме. Я твердо знаю, что буду разговаривать с ним. Мой отец верил абсолютно, что после перехода он будет поддерживать связь с нами. Вся его семья также верит в это. Без всякого сомнения, мой отец будет часто говорить с нами так, как было до его перехода. Впрочем, все оказывается не так просто. Мы всегда будем знать, если говорит с нами он, однако необходима осторожность, поскольку на той стороне имеются такие же шутники и мистификаторы, как на нашей. Не исключено, что они попытаются выдать себя за него. Однако существуют проверки, известные моей матери — а также особый оборот речи, который невозможно воссоздать. Джордж был в замешательстве. Мгновенная скорбь, которую он испытал при этом известии, он будто каким-то образом потерял второго отца. Объявлено недопустимой никакого траура. Сэр Артур умер счастливым. Его семья, за одним исключением, не проявила горя. Занавески не были задернуты, не было намека на мрачность. То кто он такой, чтобы претендовать на утрату? Он прикинул, не обратиться ли с этой затруднительной дилеммой к мод. Она ведь яснее разбирается в подобных вещах, но побоялся показаться эгоистом. Собственная скромность покойного, пожалуй, требовала скромности горя у тех, кто его знал. Сэру Артуру исполнился семьдесят один год». Некрологи были обстоятельными и полными любви. Джордж следил за новостями всю неделю и был несколько обескуражен, обнаружив, что Геральт Мот предлагает ему заметно больше информации, чем его собственная телеграф. Предстояли садовые похороны, которые будут только семейным прощанием. Джордж подумал, а не будет ли и он приглашен. Он подумал, что те что праздновали свадьбу сэра Артура, могут получить и разрешение стать свидетелями его. Он собирался сказать смерти, но это слово в Кробора не употреблялось. Его переходы или его возвышение, как формулировали некоторые. Нет, такая надежда была неоправданной. Он ведь ни в каком смысле не был членом семьи. Разрешив про себя этот вопрос, Джордж испытал некоторую досаду, обнаружив на следующий день в газете, что в похоронах принимала участие толпа из 300 человек. Зять сэра Артура, преподобный Сирил Анжел, который похоронил первую леди Дойль и бракс читал вторую, служил в розарии у В службе участвовал также преподобный С. Дрейтон Томас, В одежде собравшихся почти не было ничего черного. Вдова была в пестром летнем платье. Сэр Артур упокоился поблизости от садовой беседки, которая так долго служила ему кабинетом. Телеграммы пришли со всего света, и пришлось заказать специальный поезд, чтобы привезти все цветы. Когда они были уложены на погребальном лугу, то, по словам одного очевидца, напоминали голландский цветник — В рост взрослого мужчины вдова показала доску из британского дуба с надписью «Прямой клинок, верная сталь». Спортсмен и благородный рыцарь до самого конца. Джордж чувствовал, что все было сделано надлежащим образом, хотя и нетрадиционно. Его благодетели почтили так, что он, Джордж, не мог бы пожелать ничего лучшего. Однако Дейли Геральт, Возвестило, что рассказ еще не кончен. «Пустое кресло Конан Дойля», — гласила шапка, — «над четырьмя столбцами, а внизу помещалось объяснение, прыгавшее из одного шрифта в другой. Ясновидящее будет присутствовать на колоссальном собрании. Шестьсот спиритуалистов на мемориальном собрании. Желание супруги. Медиум, который будет совершенно откровенный».